Глава восьмая. Забота. Поднимаясь, я опять поправила платье. Оно было слишком неудобным, из-за разреза постоянно оголялись ноги. «Не уходи!» — хриплый голос Брэндона ударил по нервам. Альфа поднялся с кресла и потянулся ко мне своей огромной ладонью. Кажется, хотел взять за руку, но рядом со мной опять возник Лестер. «Наш разговор окончен, мистер Дилан», — ответила, не оборачиваясь. Придерживая планшет, я направилась к выходу, при этом нутром ощущая то, что брендон пошел за мной. Его запах давил, и создавалось ощущение, что за мной следовал не человек, а одичавший зверь. К счастью, Лестер все же ограждал меня от альфы, был нерушимой стеной. — Элис, выслушай меня. Я уже достаточно услышала, — сказала, решив ускорить шаг. Идти размеренной походкой в присутствии Дилана было таким себе удовольствием. Я предпочла поскорее избавиться от его компании. «Стой!» Это я вовсе проигнорировала. Обойдя столик, собиралась выйти к краю гостиной, по которому можно было напрямую выйти к двери, но внезапно замерла. Позади меня раздался грохот, настолько оглушающий, словно что-то вовсе взорвалось». Я резко обернулась и широко раскрытыми глазами посмотрела на Лестера и брендона которые сцепились, и, наверное, с первого же мгновения я с уверенностью могла обозначить это зрелище как самое жуткое в своей жизни — с кровью и хрустом костей. Лестер был не просто огромен, он находился за пределами человеческого понимания, специально обученный, прекрасно знающий, как нужно уничтожать. На моей памяти в присутствии Лестера никто ко мне даже шага лишнего не делал. Ведь один взгляд на него и сразу становилось ясно. Он будто сама смерть. Да какого черта делал брендон В первое мгновение у меня возникло понимание того, что ему конец. Но с дыханием я в ужасе наблюдала за тем, как они дрались. Так, словно убить друг друга хотели. Мгновенно разбили несколько столов, разбросали мебель я поверить не могла, что хоть кто-то смог стать для Лестера проблемой. То, что он не уничтожил противника в первые же мгновения. Более того, брендон разбил ему губу и, кажется, сломал несколько пальцев. В ответ получил куда больше увечий. И я понять не могла, какого черта он до сих пор не остановился. Я могла бы сказать, что еще немного, и Лестер его убьет. Вот только все же Дилан превосходил в другом, в агрессии и в безумии. Его зверь злее. Словно был ранен и уже забыл, что такое грани. Сжав воротник рубашки Лестера, он бил его в лицо так, словно каждым ударом желая превратить в окровавленный кусок мяса. Безжалостно! Не впервые стало страшно за Лестера, но уже в следующее мгновение брендон не останавливаясь, почему-то оторвал взгляд от мужчины и окинул им зал. Словно лихорадочно искал кого-то, а потом, посмотрев на меня, выдохнул — Лестеру этого хватило, чтобы перехватить руку Дилана и ударить ему по ребрам, изо всех сил, отбрасывая Альфу к стене. Пока они изувечивали друг друга, попутно круша все вокруг, я еле боролась с желанием отвернуться. На это было невыносимо смотреть. Но и сказать Лестеру остановиться я не могла. Тогда Брендон получит преимущество. И мало ли что случится с моим телохранителем. А он уже был моей частью, слишком дорогим для меня человеком. На поднявшийся шум сбежались работники отеля и охрана, которая тут же принялась разнимать Лестера и Брэндона. Получилось далеко не сразу. При этом не обошлось без крови этих альф. Уже в этот момент я звонила в скорую помощь. Лестера следовало осмотреть, этих охранников тоже. На брендона мне было глубоко все равно, пусть он хоть истечет кровью. Лестера и брендона растащили по разным сторонам гостиной, и я сразу пошла к своему телохранителю. «Как ты?» — спросила у него. Мужчина сидел на диване, лицо все в крови, переломано несколько пальцев. «Меня давно не трясло так, как сейчас. В какой-то момент мне все же захотелось, чтобы брендон истек кровью. Не человек, а животное». «Нормально», — ответил Лестер. «Простите, госпожа, я не мог справиться с проблемой без шума. Больше этого не повторится». «Пожалуйста, принесите аптечку!» Я обратилась к девушке, которая стояла неподалеку. Как только она кивнула и ушла, я спросила у Лестера, «Из-за чего все это началось?» «Он хотел взять вас за руку, госпожа!» Мои брови сами по себе свелись на переносице, и я окинула взглядом разгромленную гостиную. У меня в голове не укладывалось то, что причина могла быть такой. Та девушка принесла аптечку, и я постаралась обработать раны Лестера». Все это время я физически ощущала взгляд Брэндона. Он находился в другом конце гостиной, сидел там на диване в окружении нескольких охранников. «Будь тут», — я приказала Лестеру после того, как закончила с его ранами. Поставив аптечку на стол, я направилась к брендону. Не в моих правилах было участвовать в таких конфликтах, с ними разбирался Лестер. Но с брендоном все же, судя по всему, стоило поговорить. Уже подходя к нему, я поняла, что Дилан выглядел куда хуже Лестера. Разбита губа и кровь, все лицо в крови. Даже рубашка была алой, возможно, сломано несколько ребер, и, судя по всему, правая рука. Это всего лишь для того, чтобы взять за руку? Я в это не верила. То, что он по итогу сцепился с Лестером, скорее являлось его необузданной агрессией к остальным альфам. Она у брендона была с самого детства. «Вы с ума сошли, мистер Дилан?» Я спросила сквозь плотно стиснутые зубы. Я сумела уловить лишь то, как он поднялся с дивана, но не успела ничего сделать, прежде чем брендон взял мою ладонь в свою. Это прикосновение ошпарило. Я тут же попыталась выдернуть руку, но он не дал. Это был дикий и ненормальный момент. Вернее, то, как брендон держал мою ладонь. Не сильно. Я бы даже сказала, что бережно, что явно обманчиво, так как этот Альфа на что-то подобное просто не способен. Меня волновало лишь то, что я все равно не могла выдернуть руку, то, что он ее не выпускал. Вторую руку он положил на мой затылок, наклоняясь, хрипло на ухо произнес. «Не уходи. Как-то ты ушла, и я не видел тебя целых пять лет. По ощущениям, как вся жизнь, и это была грёбаная пытка. Вы пьяны?» — на выдохе спросила. Это было единственное нормальное объяснение его поступкам и словам. Вот только запаха алкоголя я не ощущала, что еще сильнее ввергало меня в тупик. «Не уходи! Злись, кричи, но не уходи!» Все так же, держа мою ладонь своей, он большим пальцем провел по запястью. «Каждый чертов день тебя искал. Ты не представляешь, что я уже себе надумывал. Какие мысли мне приходили!» «Отпустите меня немедленно!» Я вновь стиснула зубы. «Я не любила, когда меня трогали. Прикосновения брендона вовсе были хуже всего». «Вы не в себе, мистер Дилан. Проспитесь и поймите, что говорите». «Я испачкал тебя». Немного отстраняясь, он посмотрел на мое лицо. Судя по всему, у меня на щеке осталось немного крови после того, как Альфа наклонился ко мне. Он пытался убрать ее большим пальцем, но я от этого соприкосновения дернулась, словно от грязи. «Вы испачкали меня пять лет назад нашими с вами отношениями. К счастью, я уже давно отмылась, но вы опять пачкаете тем, что посмели прикоснуться ко мне». «Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Он наклонился, посмотрел мне в глаза. «Простила?» Мне захотелось засмеяться. брендон вообще понимал, что говорил?» «Я все никак не могу понять. Вы все это говорите серьезно?» «Ты не представляешь, насколько!» «И вы правда хотите возобновления отношений?» мне даже про... «Мне даже произносить это было трудно. Легче вырвать язык и сжечь его». «Я хочу намного больше!» Он вновь провел большим пальцем по запястью, а потом по тыльной стороне ладони. Медленно, но слишком ощутимо. «В прошлом я не позаботился о тебе, и теперь я сделаю для тебя все. Только скажи, что ты желаешь». «Я не нуждаюсь в вашей заботе». Мне наконец-то удалось вырвать ладони из его руки, после чего я тут же сделала пару шагов назад, увеличивая расстояние между нами. «И все, чего я желаю, у меня и так есть». Но если вы говорите серьезно, давайте я также серьезно отвечу. Я не хочу с вами отношений. Вообще. Я даже не в состоянии предположить, почему вы решили, что я могу быть в них заинтересована. Но прошу больше не говорить мне подобных слов. Ответ на них у меня всегда будет один и тот же. И он крайне категоричен.